«Я все видела». Мать заявила это таким уверенным тоном и появилась в моем офисе настолько неожиданно, что я даже не понял, что к чему. Только что сидела и решал последние вопросы, которые требовали моего личного контроля, и тут на тебе. Кабинет превратился в поле боевых действий. По крайней мере, мама выглядела настолько воинственно, что ее бы испугался даже Наполеон. «Я очень рад за тебя», – кивнул, не желая углубляться в какой бы то ни было вопрос. Однако прекрасно понимал, что раз матушка нанесла мне визит лично, малой кровью я не отделаюсь. «А я за тебя нет! Ты сам понимаешь, что вообще происходит!» Она подошла и захлопнула папку. Документы, в которой я пристально изучал до пришествия родительницы. Сама села напротив и возрилась на меня, прищурив глаза. «Я понимаю. Ты ворвалась в мой кабинет и заявила, что видела все. Владик! Я о другом!» Альбина показала мне записи. Нахмурившись, я попытался понять, кто черт бы все побрал такая Альбина. И откуда вообще я мог ее знать, раз мама настолько уверенно произносила имя этой неизвестной женщины. «Какие записи? К врачу!» – улыбнулся я. Мать ни до шутку не оценила. Прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и, кивнув три раза, вновь посмотрела на меня. «Я дружу с Алечкой последние три года. Ты что, забыл про нее?» «Ну, конечно, я про нее забыл и вообще старался не лезть в чужую частную жизнь, в отличие от некоторых». «Нет, мама, я не забыл. Просто не могу понять, о каких записях идет речь». «О тех, на которых я тебя узнала. Ты что, запачкался в криминале? Это все Эмма. Я так и знала». Мама вскочила на ноги и заходила по кабинету. «Я же мгновенно насторожился. Нужно спасать ребенка. Срочно. Я была права. Я была права». Пока мать металась по кабинету, точно пойманный в неволю зверь, я лихорадочно соображал, что за записи всплыли в прессе и почему я до сих пор ничего о них не знаю. «Ты узнала меня на записях?» – напомнил я матери, поднявшись и подходя к бару. Плеснул ей сто граммов успокоительного и, вручив стакан, оперся бедром на стол. Руки сложил на груди, потому что хотелось закрыться от того, что наверняка последует. «Да!» – она опрокинула в себя содержимое бокала, и со звоном, отставив его на стол, указала на меня пальцем в обвиняющем жесте. «Скажи спасибо, что Аля живет там, где произошло то самое». «А если бы она не записала все на телефон? А если бы я не смогла разглядеть тебя на видео?» «Все ясно». «Спасибо, Алечке. Хорошо, хоть в прессу не отдала наши веселые приключения». «Мама, чего ты хочешь?» – спросил я, желая как можно скорее закончить этот дурацкий бесполезный разговор. Суть мне была ясна. Мать снова собиралась давить на то, что нам нужно забрать у и Алису. «Я уже сказала. Ребенок в опасности, как ты этого не понимаешь?» «А я говорил тебе другое. Перестань лезть в то, что тебя никак не касается. Иначе мне придется принять меры», — проговорил безапелляционным, как я надеялся, тоном. «Какие такие меры?» — нахмурилась она в ответ. «Если все так и будет продолжаться, я просто сведу к минимуму все контакты между мной и тобой и всеми, кто захочет забраться без мыла в жопу. Туда, короче, куда их не просят». Мама не успела взять себя в руки и буквально задохнулась от возмущения. И мне, возможно, стало бы стыдно за то, что произнес, если бы дело не касалось Алисы и Эммы. «Владик, ты не прав», — сказала она, но гораздо менее пылким тоном. «Я сам разберусь с тем, что касается меня и моего ребенка и женщины, с которой я планирую прожить остаток своих дней». Эти слова стали неожиданными, прежде всего для меня самого. Но стоило признаться, они мне нравились. «Как знаешь», – процедила мать, после чего поднялась из-за стола и направилась к выходу из кабинета. Я уже понадеялся, что она просто выйдет, так и не попрощавшись. Но мама обернулась на пороге и проговорила. «И когда это...» «Снова доведет тебя или мою внучку до чего-то ужасного!» Не договорив, она ушла. А я сел за стол и откинулся на спинку кресла. Пожалуй, успокоительная требовалось не только маме. «Папа, пап, мы здесь!» Заслышав голосок Алисы, я улыбнулся помимо воли. А напряжение, которое так или иначе ощущалось внутри, начало ослабевать. Лично забрать девочек и отвезти в аэропорт не получилось. Пришлось просить водителя, потому что времени после важной встречи только и хватило, что заскочить домой, побросать в сумку несколько вещей забрать документы. И все время, пока мчался к аэропорту, я сомневался в том, что наш вылет пройдет гладко. Привет! Я подхватил дочь на руки, повернулся к Эмми. Она мягко улыбнулась мне, и я сделал то, чего мне хотелось больше остального. Легко поцеловал ее в губы, обещая тем самым о себе и ей нечто гораздо большее. Ну, идем на регистрацию. спросил с неохотой, отстраняясь. садив дочь с рук, взял чемодан Эмма и Лисы и кивнул на стойку первого класса. «Идем!» – тут же запрыгала от радости Алиса. Через полтора часа наш самолет плавно взмыл в небо, унося нас туда, где не должно было быть вездесущих родителей, съемок из засады и прочей ерунды, способной попортить нервы. И я очень надеялся, что на этом все проблемы завершатся. Наверное, зря. Мне удалось поверить, что все происходящее со мной – это не сон только тогда, когда наш самолет, разогнавшись по взлетной полосе, уверенно взмыл стальной птицей в небо. Мы летели в бизнес-классе, но самым обычным регулярным рейсом до Ниццы. Возможно, Влад был не из тех, кто пытается окружить себя самыми статусными и дорогими вещами вроде частного лайнера или яхты, а может, он не хотел, чтобы я сама чувствовала себя неуютно в помпезной обстановке личного самолета. Как там на самом деле, я не знала. Мне было достаточно того, что я и так ощущала себя словно в сказке. Даже не удавалось до конца поверить, что в новеньком загранпаспорте действительно стоит срочно оформленная виза и что через какие-то три с небольшим часа я окажусь во Франции. Но это была реальность. Когда Влад, арендовав в аэропорту Ницце машину, вырулил на дорогу, проложенную вдоль Лазурного берега, у меня перехватило дыхание, от открывавшихся по обеим сторонам трассы видов. Я старалась не слишком активно вертеть головой, чтобы не выдать своего почти детского восторга от всего, что видела. Но Крамольский, похоже, и так все заметил. «Рад, что тебе здесь нравится», — заметил он с довольной ухмылкой, кинув на меня взгляд искоса. И я вдруг решила забыть сейчас о том, что я взрослая женщина, которой не стоило бы задыхаться от восторга при виде заграничных красот. Но эта свобода эмоций, что неукротимо рвалась наружу, может, так действовал на меня сам воздух этих мест. «Нравится?» — не то слово, — выдохнула я хриплым голосом. Я себе и представить такого не могла, хотя, казалось, тысячи раз видела разные фотографии в интернете. И тут же резко оборвалась. Господи, как смешно я, наверное, сейчас выгляжу. Фотографии в интернете. Но что поделать, если для таких, как я, порой единственный способ увидеть места с мировой славой, Это именно посмотреть чужие фотографии. В то время как для Влада, должно быть, подобные поездки давно стали обыденностью. «А куда мы едем?» – спросила, чтобы заметь собственную неловкость и сменить тему. в Кансюр-Мер, –– откликнулся Влад, не отрывая взгляд от дороги. «А я невольно залюбовалась этим красивым профилем и бликами солнца, игравшими в его волосах и на зеркальной поверхности солнечных очков». было как то нелепо настолько зависнуть на красивом мужественном лице но с другой стороны людям свойственно тянуться к прекрасному и красивые люди тоже своего рода произведения искусства созданные двумя другими людьми я оглянулась назад на заднее сиденье где алиса сосредоточенно читала книгу быстро потеряв кажется интерес к окружающим нас красотам может мне и не дано было стать великим носом зато моя дочь «Лучшее, что я оставлю после себя, и гораздо более ценное, чем духи». Вспомнив, что сказал мне Влад, я достала из кармана джинсов телефон и вбила название городка в поиск на карте. кань находился примерно на половине пути между Ниццей и Антибами. И, о господи, если верить картам, оттуда было всего полчаса езды до Грасса, от понимания чего у меня даже дыхание перехватило». Через какое-то время виды лазурного берега сменились на живописные холмы. И Влад уверенно повел машину по серпантину, пока, наконец, не остановился у одного из домиков из серо-коричневого камня, уютно спрятавшегося среди окружающей нас зелени. Выйдя из автомобиля, я полной грудью вдохнула воздух, напоенный солнцем и целым разноголосьем цветов. Прислушавшись по привычке, раньше, чем увидела глазами, уловила носом знакомые аккорды. Звонко звучал нарцисс, которому мягко и царственно вторила роза. Откуда-то доносился утонченный запах жасмина и цветков апельсина. Распахнув глаза, я посмотрела на Влада и спросила, «Где-то поблизости есть сад?» Он усмехнулся в ответ, «Прямо за домом». Я едва удержалась, чтобы не направиться туда бегом. Вместо этого неохотно подошла к багажнику и хотела было взять чемоданы, но Крамольский решительно меня отстранил. «Я сам». Покорно последовав за ним, мы с Лисой вошли в дом. В нос ударил запах сушеной лаванды и каких-то трав, которые мне не удалось определить сходу. И влекомое имя я незаметно для себя оказалась на просторной кухне, совмещенной со столовой. Обстановка вокруг была в типично прованском стиле. Светлая деревянная мебель, резные шкафчики и в тонем спинки стульев, красота которых вне времени. А на окнах занавески, расписанные цветами. И во всем... Удивительная гармония уюта и стиля, где каждая вещь на своем месте и играет свою роль. «Нравится?» – спросил Влад, незаметно подойдя сзади. «Очень», – сказала честно. «Я рад, что ты проявил особый интерес к кухне, но хочу, чтобы сейчас мы прогулялись в центр города и пообедали там». «Не против?» – «С удовольствием», – кивнула я с улыбкой.